В Золотой век жертвы здесь приносили каждый год, а позднее, когда люди обленились, раз в девять лет. жертвоприношение приношения девяти. Каждый день на протяжении девяти дней они вешали на деревьях рощи по 9 существ. Одним из этих существ был человек. Повернувшись спиной к огню, он направился к деревьям, и тень пошел следом. Стоило ему подойти поближе, силуэты на деревьях обрели плоть, ноги и глаза, языки и члены. Тень покачал головой. В повешенном за шею на дереве быке было что-то мрачно-печальное и одновременно такое сюрреалистическое, что почти смешное. Тень прошел мимо повешенного оленя, волкодава, бурого медведя, гнедой лошади с белой гривой. Лошадка была ростом чуть больше пони. Пес был еще жив. Каждые несколько секунд лапы его спастически подергивались, и, покачиваясь в петле, он издавал неестественное сдавленное повизгивание. Незнакомец поднял посох. Только тут тень сообразил, что на самом деле это копье, и ударил им в живот псу, будто вспорол его единым движением. На снег вывалились дымящиеся кишки. «Эту смерть я посвящаю Одину», — церемонно произнес человек. «Это всего лишь жест», — сказал он, поворачиваясь к тени. «Но жесты всегда символичны. Смерть собаки символизирует смерть всех собак. Девять человек они отдали мне, но эти девять означали всех людей, всю кровь и всю силу. Просто этого было мало». Настал день, и кровь перестала литься. Вера без крови далеко не уйдет. Кровь должна течь. — Я видел, как ты умер, — сказал тень. — В делах богов, — сказал незнакомец, и теперь тень был уверен, что перед ним среда, ни в чьих больше словах он не слышал такой хрипловатой, глубокой, циничной радости. Важна не смерть, она лишь путь к воскресению. «А когда течет кровь?» Он жестом указал на животных, на людей, повешенных на деревьях. Тень не мог решить, были ли люди, мимо которых они проходили, более или менее ужасающими, чем животные. Они хотя бы знали, какая участь их ожидает. Возле людей в воздухе был разлит запах алкоголя, и тень решил, что по пути на виселицу им позволили принять обезболивающее а животных попросту повесили, вздернули живых и испуганных. Лица мужчин казались совсем молодыми, никому из них не было больше двадцати лет. — Кто я? — спросил тень. «Ты — Ты? — переспросил незнакомец. — Ты был удобным случаем, был частью великой традиции. Хотя оба мы настолько глубоко тут завязли, что, похоже, умрем ради идеи что скажешь?» «Кто ты?» — спросил тень. «Самое трудное — это просто выжить», — сказал незнакомец. Костер вспыхивал, потрескивал, жарко пылал, и тут, к ужасу своему, тень понял, что огонь разожжен на костях. На тень тупо пялились огнеглазые черепа, грудные клетки, берцовые кости и ребра выступали и выпирали из пламени, отбрасывая в ночь разноцветные искры. Три дня, чтобы висеть на дереве, три дня, чтобы бродить под землей, три дня, чтобы найти дорогу назад. Пламя приплясывало и вспыхивало так ярко, что на него было больно смотреть. Он отвел глаза, взглянул во тьму за деревьями.